Глава. Вторая. В закрылье вернулась на следующий день поздним вечером. Солнце уже село, оставляя за лесом оранжево-розовую полосу неба с первыми звездами. Я осмотрела хаотично раскиданные домики с огнями в окнах, прислушалась к привычному гомону ребятишек, которых летом сложно уложить рано спать, к лаю собак. И направилась к своему жилищу на окраине деревни. Тяжелая корзина оттягивала руку. Днем я задержалась в лесу, собирая травы для новых настоек и зелий. Но никто из встретившихся мужчин не попытался помочь. Лишь косились на меня, а порой и вовсе переходили на другую сторону улицы, делая вид, что не замечают. Женщины провожали недобрыми взглядами. Дети разбегались. Я с трудом подавила вздох. За столько лет пора уже было привыкнуть к подобному отношению. В закрыли и меня не любили, хотя постоянно обращались за помощью через старосту. Но так с опаской и недовольством люди относятся к любой ведьме. Ничего нового, дом встретил меня тишиной, я щелкнула пальцами создавая световые шарики. Они разбежались по помещению, рождая знакомый уют. Один, самый непоседливый, попытался забраться в пустой котел, подвешенный под полками с травами и запасами. Я отогнала его, и он скрылся на другой стороне дома, за ширмой, где стояли кровать, небольшой комод и сундук с одеждой. Я наскоро перекусила горстью орехов с сушеными ягодами, выпила чашку травяного чая с медом и поднялась. Соблазн отправиться отдыхать был велик, но к утру необходимо доделать заказ старосты для жителей за крылья. Несмотря на заработок на ярмарке, мне нужны деньги. Одежда и обувь износились, нельзя же бесконечно латать их магией. Да и запасов продуктов нет, а впереди зима. Небольшой огород, который имелся за домом, меня не спасет. Часть овощей и собранных ягод обычно обменивала на дичь или рыбу. Сама охотиться не умела, а разделывать и потрошить, хоть и научилась, не любила. Это все добавляло сложностей. Бабушка, как же мне тебя не хватает, даже поговорить теперь не с кем. С минутку постояла, вглядываясь в темноту за окнами, и принялась за заказ. Некогда мне грустить, да и бабушка всегда учила смотреть вперед с надеждой и отпускать прошлое. К середине ночи, когда уже в пятый раз закипел котел с укрепляющим зельем, и я как раз сняла его с огня, послышались раскаты грома. Хлынул дождь. Погода неожиданно испортилась, а на сердце заворочилась тревога. В какой-то момент даже почудилось, что слышу сквозь дождь и грозу волчевой, но звери вряд ли могли оказаться возле деревни. У нас с ними существует определенный договор. Разлила зелье по флаконам, в каждое добавила каплю силы, прошептала нужные слова заклинания, усиливая свойства и взялась за простые амулеты. В небольшие сшитые мешочки, которые жители носили на шее, вкладывала заговоренные травы, перевязанные лентой. Непогода за окнами усиливалась, и мне пришлось добавить побольше светлячков, чтобы разогнать темноту, прятавшуюся по углам. Ливень с грозой стих лишь к утру, Я как раз закончила с заказом, потянулась и поставила на огонь воду, чтобы сварить суп. Жаль, с боевыми и защитными заклинаниями сегодня потренироваться не успела. В основном я знала много бытовых, они в селе нужнее, а другие учила, когда появлялась свободная минутка. В книге, которая осталась еще от родителей и куда бабушка записывала рецепты зелий, настоек и отваров, Было немало самых разных заклинаний. Я пока выбирала простые, не требующие много силы. С полдюжины придумала сама и тоже записала в книгу. Как ни крути, моим родителям и бабушке ни к чему были чары, способные наколдовать свиные пятачки и козлиные рога. А мне без них при встрече с компанией Фролла никак не обойтись. Вот и выкручивалась как могла, применяя фантазию. Теперь еще и в глазах стану совершенствоваться. Все-таки первая попытка сегодня удалась. Но самой большой моей страстью оставались зелья. Я любила экспериментировать, создавать что-то новое и всегда предвкушала момент, когда примусь за колдовство. И если уж быть честной... Зелья удавались у меня куда лучше, чем те же заклинания. Пока их готовила, забывала обо всем на свете ворожа от чистого сердца. Стук в дверь раздался, когда моя похлебка вовсю кипела, а я, зевая и стараясь не заснуть, убирала ступку с пестиком и сметала остатки трав со стола. Опять никаких запасов не осталось. Придется сегодня снова отправиться в лес, пока есть возможность пополнить входи афанасий крикнула зная что кроме деревенского старосты ко мне никто не заглядывает отпустила силу отправляя посуду в таз с водой чтобы под чарами вымылась. щелкнула пальцами и метла стоящая в углу пошла гулять по комнате собирая сор. староста деревни осторожно вошел замер на пороге нервно сглотнул Я придвинула к себе ближе корзину с заказом и расправила список. На всякий случай всегда перепроверяю флаконы и заговоренные амулеты. Это моя работа, и я относилась к ней ответственно. «Госпожа ведьма, у вас все готово? Если что, могу и попозже зайти». Хриплым голосом сказал Афанасий и, похоже, с трудом сдержался, чтобы не сбежать от зависшего неподалеку шаловливого светлячка. Я еще раз посмотрела флакон, который держала в руках на просвет, встряхнула и постучала по нему пальцами. Убедилась, что добавленная искра магии, усиливающая свойства, никуда не делась. И только после этого аккуратно положила зелье в корзину. Сдула со рыжий локон, выбивавшийся из простой косы, в которую по привычке заплетала густые волосы, отросшие ниже лопаток, и перевела взгляд на Афанасия. «Мужчина в моем доме чувствовал себя некомфортно». То и дело косился на гуляющую метлу, вздрагивал от звуков моющейся посуды и озирался, будто опасался, что из-под лавки или печки выберется какой-нибудь монстр и убьет его. И ведь бывал здесь не раз, каждую неделю приносит заказы от жителей, а все равно опасается. Он, как и все остальные, в лучшем случае старался обойти мой дом стороной а в худшем – свалить на меня любые несчастья. Ведьма же. За свои 22 года я настолько привыкла к подобному отношению, что давно перестала обращать на это внимание. Были, конечно, и смельчаки, в основном из других деревень, которые пробирались к моему домику, отринув страхи и сомнения. Но, как правило, они хотели прикупить приворотных зелий. И порой с большим трудом удавалось убедить их, что я подобными не занимаюсь. Особо ретивых даже выгонять приходилось при помощи чар. Хорошо, хоть за ядами и отравой не ходили. Не готовы доверить ведьме свои тайны. Пока что. Староста переминался с ноги на ногу. Но не торопился уйти, когда я не ответила занятая проверкой заказа. «Не надо попозже», — кивнула, наконец, на корзину. «Я никогда не подводила вас заказами. Всегда готовила к сроку. Напомнила спокойно». Афанасьев вздрогнул, нервно дернулся и оглянулся. «Да кого вы там высматриваете?» — не выдержала я. «Так котел у вас кипит», — нашелся он, умолчав про метлу и посуду. «В нем вообще-то не зелье варится, а обычная похлебка», — пояснила, начиная догадываться, чего он опасается. «Моя сила окончательно не сформировалась, порой случались всплески, которые приводили к непредсказуемым последствиям, но ничем плохим не угрожали жителям закрылья. Особенно мне удавались дожди из белых мышей, разноцветные крыши и пруд посреди деревенской площади». Последний, правда, вышел безумно красивым. С белыми плавающими кувшинками и кружащими над водой стрекозами. Только жители чудо не оценили. Они-то на этом месте и торг устраивали, и собрания, и местные праздники. Двое суток провозилась, пока убрала пруд, но так и не разобралась, как его сотворила. Староста молча положил мешочек с деньгами на стол, опасаясь прикасаться ко мне. Безумно захотелось фыркнуть и закатить глаза, напомнить, что я не кусаюсь, не ядовитая и вообще вполне обычная девушка, если не считать магических способностей. Но я сдержалась. Заказы местных жителей – мой единственный постоянный доход. И если бы их не случалось… Выжить было бы непросто. Родители погибли, когда была совсем маленькой. Я их и не помнила. Воспитывавшая меня бабушка рассказывала, что однажды в деревню пришла страшная хворь, и она, мудрая знахарка, не могла помочь жителям справиться с болезнью. Отец же и мать маги разобрались с напастью, но спасли деревню ценой своих жизней, полностью выгорев. Почувствовала, как в горле снова встал ком горечи. Если родителей я почти не помнила, горевала по ним иногда, то после смерти бабушки, с которой прожила всю жизнь, прошло всего ничего, и мне безумно ее не хватало. Тряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли, покосилась на старосту, который посматривал на содержимое корзины. «Список для следующего заказа у вас готов?» Мужчина вздрогнул. Как-то странно на меня посмотрел и покачал головой. Я удивленно приподняла брови. «Обычно за неделю готовлю около 30 разных зелий, да в некоторых домах выражу. Накидываю чары, уберегая от болезни домашний скот, заделываю мышиные ходы, зачаровываю подвалы, чтобы хранили холод и в них не портилась еда». «Бытовая магия, которой я неплохо владела, постоянно совершенствуясь, не давала умереть с голоду. А вот экспериментальные зелья, в основном защитные, порой взрывались, и поэтому я никогда их не предлагала». Прищурившись, посмотрела на Афанасия, ожидая объяснений. «Позже, если что, к вам загляну, госпожа ведьма», — протараторил староста, пряча глаза избежал от меня, едва ли не спотыкаясь так быстро, что я всерьез озадачилась его поведением. Что за странность? Нет, я, конечно, уже повидала от жителей всякое. Наш с бабушкой дом даже подпалить однажды хотели, обвинив в случившейся сильной грозе с градом, побившим урожай. Но почему-то именно отсутствие списка заказов и бегающий взгляд старосты заставляли внутри холодеть от нехорошего предчувствия. Жаль, не умею читать мысли, так бы выяснила причины его поведения. Но ведь случись, что плохое, Афанасий сказал бы мне, он всегда с уважением относился к моей бабушке, не раз приходил к ней за советом, А она, умирая, взяла с него слово, что староста деревни не позволит жителям меня обидеть. Вздохнув, сняла с огня похлебку, быстро поела и принялась собираться в лес за пополнением запасов. Безумно хотелось спать, но я решила отдохнуть после обеда, когда сделаю основную работу. Утро было раннее, солнце только-только взошло, когда я отправилась в путь. Подхватила корзинку, лопатку и моток ниток, чтобы перевязывать пучки трав. Взяла с собой немного еды и воды. У самого выхода накинула неприметный серый плащ. Старенький, тысячу раз залатанный, но такой любимый. Шитый еще мамой в качестве преданного. Но женихов на моем пути не встретилось, а ветшать хорошие вещи в сундуке мы с бабушкой не позволили. Нет смысла. Деревенские парни меня сторонились, даже заглядываться не пытались, боясь оказаться заколдованными. А до другой ближайшей деревни хоть и двое суток добираться, наша-то вообще в глухом лесу находится, но и там о ведьме знали. Слухи по округе расходились быстро, порой обрастая такими подробностями. Я заперла дверь, проверила защитные чары. Раньше сомневалась, что кто-то рискнет сунуться в домик ведьмы, но, как выяснилось, ошибалась. Фрол с дружками все же оказались чересчур любопытными и жаждали напакостить. Они полезли в мое жилье через неделю после смерти бабушки. Вот тогда и среагировали мои чары как следует, и в дом не пустили, и свиные пятачки и хвостики наколдовали». И все бы ничего, но чары продержались почти неделю, хотя я на такой эффект не рассчитывала. В деревне поговаривали, что у староста из-за этого сватовство старшей дочери чуть не сорвалось. Но, тем не менее, Афанасий не стал просить меня снять чары. Похоже, тоже посчитал, что парни получили по заслугам. Надо ли говорить, что после моего колдовства вражда с фролом усилилась, а отношения с местными не улучшились. И я нажила себе репутацию вредной ведьмы с опасными зельями и заклинаниями, от которой лучше держаться подальше.